Глава сорок восьмая. Грейс караулит в коридоре, а мы с Каннингемом прокрадываемся в спальню Бела. Моя ностальгия окрашивает все в радужные цвета. Столкнувшись с напористыми личностями моих прочих воплощений, теперь я гораздо приязнее отношусь к Белу, в отличие от Дарби, Рэвенкорт и Раштена. Себастьян был настолько неуверен в себе, что я всецело подчинил его, заполнил собой его внутреннюю пустоту, не сознавая чуждости и не встречая ни малейшего сопротивления. Я думаю о нем как о старом приятеле. Интересно, где он хранит свои зелья? – спрашивает Каннингем, закрывая дверь в спальню. Я притворяюсь, что не знаю, где сундук. И в отсутствии Бела п о л у ч а ю приятную возможность ненадолго вернуться к одной из своих прошлых жизней, Каннингем без труда находит сундук. Мы выволакиваем его из платинового шкафа с громким скрипом, тащим по половицам. Хорошо, что все ушли на охоту, потому что звук поднял бы мертвого. Ключ входит в замок, защелка легко открывается, крышка откидывается на хорошо смазанных петлях. Сундук битком набит аккуратно уложенными флаконами и бутылочками коричневого стекла. Мы в с т а е и м на колени по обе стороны сундука и начинаем перекладывать содержимое в холщовый мешок, принесенный Каннингемом. В запасах Бела обнаруживается всевозможные микстуры, настойки и прочие з е л ь я причем не только те, которые доставляют сомнительное удовольствие. Есть здесь и полупустая баночка с т р и х н и н о Белые кристалики, л похожие на крупную соль. А это ему зачем? Похоже, Белт торгует всем подряд без разбору. У к о р и з н е н н о говорит Каннингем, о т б и р а я у меня баночку и швыряет ее в мешок. Но больше мы этого не допустим. Я вспоминаю, что в записке Голда, подсунутой мне под дверь, упоминалось, что я должен раздобыть три лекарственных препарата. К счастью, Каннингем. Так увлечен своим занятием, что не замечают, никак я украдкой кладу флаконы в карман, никак подбрасываю в сундук шахматную фигуру. Она не играет никакой роли в хитроумных планах, но я хорошо помню, что она странным образом меня успокоила и предала мне силы. Меня радует возможность совершить доброе дело. Чарльз, скажите мне правду, пожалуйста, начинаю я. Нет. Я не хочу вмешиваться в ваши отношения с Грейс, рассеянно говорит он, продолжая наполнять мешок. Для вас самый лучший выход признать, что вы были неправы, и попросить у нее прощения. Улыбается он. Впрочем, улыбка улетучивается, как только он замечает хмурое выражение моего лица. В чем дело? Где вы взяли ключ от сундука? У кого-то из прислуги, отвечает он, отводя глаза. Ничего подобного. Я чешу затылки. Вы вытащили его из кармана Джонатана Дарби после того, как ударили его по голове. Даниэль Колридж нанял вас для кражи записных книжек с т е н у и н а Неправда? с Запинкой произносит он. Чарльз, не отпирайтесь. С нажимом говорю я. Со с т е н у и н о м я уже побеседовал. р а ш т а н а и Каннингема связывает многолетняя дружба. Поэтому мне очень тяжело допрашивать к о м м е р д и н е р а Я не собирался его избивать, смущенно признается Канюгем. Я помог р е й в е н Корту принять ванну и ушел завтракать, но услышал шум на лестнице и увидел, как Дарби вбежал в кабинет, а следом за ним с т е н у и н Я хотел было забраться в спальню с т е н у и н а и отыскать записную книжку, но в спальне был телохранитель. Я спрятался в одной из пустующих комнат и решил посмотреть, что случится дальше. Значит, вы видели, как доктор Дики вколол телохранителю снотворное, и как Дарби обнаружил записную книжку. Вы прекрасно знали ее ценность и не могли позволить Дарби забрать ее себе. Каннингем согласный кивает. Стэнуину известно, что произошло в тот злосчастный день и кто именно убил Томаса, объясняет он. Все это время он молгал. В его записной книжке есть подлинные сведения. Кольдридж обещал расшифровать записи, и тогда все узнают, что мой настоящий отец не виновен в убийстве. В глазах его плещется страх. А с т е н у и н знает о нашем договоре с Кольдриджем. Вы из-за этого с ним встречались? Нет, он ничего не знает. Успокаиваю я его. Я расспрашивал его об убийстве Томаса Харткасла. И он вам все рассказал? Да. В обмен на то, что я спас его жизнь. Каннингем все еще стоя на коленях, хватает меня за плечи. Да вы волшебник, Раштон. Но ну, говорите же, не томите. Он застал окровавленную леди х а р т к а с е л у трупа сына. н а ч и н а я я пристально глядя на него и сделал соответствующие выводы. Немного погодя появился Карвер. Взял вину на себя и заручился обещанием Стэнуина, что тот ничего не скажет. Каннингем смотрит сквозь меня, осмысливает услышанное, потом с горечью заявляет: "Ну вот, я много лет пытался отыскать доказательства того, что отец невиновен, а теперь выясняется, что убийца моя мать. Вам давно известно, кто ваши настоящие родители?" Сочувственно спрашиваю я. Когда мне исполнился двадцать один год, мать во всем призналась, отвечает он, уверяла меня, что мой отец не делал того, в чем его обвиняют, но объяснять ничего не стала. С тех пор я и пытаюсь разобраться, что она имела в виду. Вы с ней сегодня утром встречались? Я принес ей ч а ю негромко говорит он, а потом мы с ней разговаривали. В детстве я делал то же самое, приходил к ней по утрам. Она расспрашивала меня о жизни, об уроках. Она всегда заботилась обо мне. Я больше всего на свете любил это время дня. На сегодня утром она ни о чем необычном мне упоминала, к примеру, об убийстве Томаса. Нет, этого мы не обсуждали, саркастически отвечает он. Но «Ну, я имел в виду что-нибудь ей несвойственное, странное. Несвойственное, пренебрежительно фыркает он. Она вот уже год в е д е т себя очень странно. Ее не поймешь: то веселится на пропалую, то безутешно рыдает. Год? Задумчиво переспрашиваю я. То есть после предыдущего визита в б л э к х и т Именно после той поездки она пришла к Майклу с б е с с в я з н ы м рассказом о какой-то одежде. Да, наверное. Он рассеянно дергает себя за ухо. Может быть, это... Странное поведение объясняется тем, что ее замучила совесть. м о ж что она хочет во всем признаться, но ей не хватает смелости. Тогда понятно, от чего сегодня утром у нее было такое настроение. Какое? О чем вы разговаривали? Она была очень спокойная, даже несколько отчужденная. Говорила, что надо все исправить. Жалела, что имя моего отца покрыто позором. Он расстроен н о смотрит на меня. Вот оно что. Сегодня на балу она хочет публично покаяться, поэтому она и пригласила в б л э к х е т всех тех, кто присутствовал здесь девятнадцать лет назад. Вполне возможно, сомнением говорю я. А почему у нее в дневнике отпечатки ваших пальцев? Что вы там искали? Я начал ее расспрашивать, но она велела мне свериться с дневником, где записано время ее встречи с Конихом. И к назначенному часу прийти в конюшню. Обещала рассказать мне все подробно после разговора с Альфом. Я ждал ее на конюшне, только она не пришла, и больше никто ее не видел. Может быть, она уехала в деревню. Я не принимаю в расчет это заявление и говорю: а что с пропавшим громом? Вы спрашивали о нем у конюха. Рассказывать особо нечего. Пару лет назад я встретился с инспектором. который расследовал убийство Томаса. Он не верил, что мой отец, то есть Карвер, виновен в убийстве. За неделю до этого, когда Карвер был в Лондоне с лордом Харткаслом, из и м е н и пропал мальчик к и т Паркер. Инспектор долго о нем расспрашивал, но толком ничего не узнал. Якобы Паркер ни с того ни с сего собрался и ушел из и м е н и и и пропал. А поскольку трупы не нашли, то решили, что он просто сбежал. Вы его знали? Не очень хорошо. Мы иногда играли вместе. Как правило, дети слуг тоже помогают по хозяйству, так что Паркер большую часть времени проводил на конюшне. Мы редко виделись. Заметив перемену в моем настроении, он вопросительно смотрит на меня. Вы считаете, что моя мать убийца? Чтобы узнать, так это или нет, мне нужна ваша помощь. Мать поручила в а ш е в о с п и т а н и е миссис Драдж. Вы не знаете, в каких они были отношениях? В очень близких. Только миссис Драдж знала, кто мой настоящий отец. Замечательно. Тогда я попрошу вас об одолжении. А к а к о м о д о л ж е н и и Точнее, о двух одолжениях. Мне нужно, чтобы миссис Драдж... А! Я внезапно уловил связь с прошлым. Оказывается, мне уже известен ответ на вопрос, который я только собирался задать. Теперь надо сделать так, чтобы все повторилось. Кэнингем машет рукой у меня перед глазами. Раштон, что с вами? Вы какой-то странный. Простите, старина, я задумался. Так вот, мне нужно, чтобы миссис Драдж мне кое-что объяснила. Я вас попрошу собрать нужных мне людей. Когда закончите, найдите Джоната на Дарби и расскажите ему все, что вам удалось узнать. Дарби? При чем здесь этот проходец? и м Дверь открывается, Грейс просовывает голову в спальню. Ох ради бога, что вы тут копаетесь! Еще чуть-чуть, и нам придется делать вид, что мы слуги, готовим ванну для мистера Бела. Через минуту закончим, говорю я и кладу руку на плечо Каннингема. Даю вам слово, мы во всем разберемся. А теперь слушайте внимательно, это очень важно.